В 27 обошлось. Отвётыс рассредоточился по полю, с амиротроцы потеряли много времени на проход сквозь созданную полосу заграждения. За этот период группы боевиков, каждый из которых остался средним по пять человек, смогли разбежаться и удрать очень далеко. В воздухе сновали уцелевшие после атаки хумингвирды, но и они не смогли засечь мятежников и нанести ответный удар. Затеряли да они недолго. Всего три часа и больше их уже никто не видел казалось странным, что они оставили затею возмездия, Обычно миротворцы проявляли гораздо большую настойчивость в погоне за боевиками. На базу вернулись только через две недели последняя прибыла группа Джерри. Оборванные, измождённые, они валились с ног. Тем не менее, Доналдон, согласно приказу Лерн генерала, сразу же поспешил к нему на доклад лично. Лерн, капитан Доналдон, по вашему приказанию прибыл, Лерн генерал. Лерн-майор во время приветствия джили скривился как от лимона и не удержавшись, извил. Прибыл герой, обещал приготовить чуть ли не суперменов, говорил будто потери будут минимальными, а сам потерял кучу людей. Я действительно обещал подготовить специалисту, и я сделал бы из них еще более стоящих бойцов, если бы не это самоубийственное задание Лерн-генерал. Нас спасли в пекло. Ребята эти пацаны не имели никакого боевого опыта. И интенсивность ему надо постепенно, чтобы приходил опыт. Сначала в пустыковых операциях, а тут сразу такое. И признаюсь вам, Лерн генерал, я не могу поверить, что именно вы спланировали ее. Большие потери. 50% ответил Дональдн, глядя на улыбающуюся Лерн-майора Валло. Что ж, операцию действительно спланировал я, но один из Лерн-командиров убедил поставить на это задание именно твое подразделение, Лерн-капитан, отжав губы, признался Додсонсертон. Джерри понял, Предводитель мятежников сам не знал, что в качестве курсантов дали таких юнцов. Но признаваться в этом он, конечно, не стал. Следовало сделать хорошую мину при плохой игре. Но ты все же молодец, похвалил додман своего лерм капитана Отличная работа, особенно с учетом того, с кем тебе пришлось работать. Но нам в любом случае крайне нужна была эта жертва. Она позволила нам провести серию операций большими силами опытных бойцов. А этот аэродром с десантно на штурмовыми машинами. мог нам принести много неприятностей из-за близкого расположения. а Огневой скоростью нанесения ответного удара. Мало того, что вы отвлекли внимание, так вам почти удалось выполнить задачу и уничтожить почти все хуменгвирды. Благодаря этому наши отряды не понесли потерь во время отхода, когда они наиболее уязвимы. Тем не менее у него огромные потери. Лерн генерал напомнил Вало, увидевший, что всё повернулось совсем не так, как он ожидал, и вместо нагоняя его враг получил благодарность. Что поделать, война. За успешно проведенную операцию Ленн капитан, я повышаю вас в до лерн майора. Жерень немного опешил, но взял себя в руки. Теперь пришла его очередь иронично улыбаться, глядя на еще больше опешившего Валло. Тот даже открыл рот от удивления, Вскоре его лицо исказило гримасу ненависти. Она и понятно, к этому званию он шел несколько лет, убиваясь с самых низов, из таких вот хлюпиков, которых он сам подставил под пули. А тут какой-то прыщ поднялся от рядового до майора меньше, чем за полгода. Да еще и бывший миротворец и дезертир. Есть от чего негодовать. Благодарю, Лерн генерал. Не за что. Ты продолжишь командовать своими людьми и обученными тобой бойцами. Может, что-нибудь требуется? Немного отдыха и неплохо было бы получить немного более современное оружие. Все будет, особенно отдых, повещал Лерн генерал. Мираторс сейчас землю носом роет, поэтому нам волей-неволей следует затаиться. То, что следовало затаиться, стало ясно сразу. Пока Джерри добирался до своей базы недалеко от него несколько раз полетали мародеры и хумингбирды, явно с разведывательными целями. Понятно, что в космосе также шел активный поиск возможных басмачежников. "Ложитесь, Лерн-майор", закричал провожатый и сам рухнул под дерево. Джерри также поспешно бросился к столу ближайшего дерева. Над ними с рёвом в атакующем полете пронесся самолет. Проводник решил, что их заметили и самолёт вот -вот пустит ракеты, расстреляет из пушек и сбросит бомбу. Джонген прищухся и сжался от напряжения. Но ничего подобного не произошло. Самолет вышел из пике, добавил тяги и ушел в небо. Джерри не смело выглянул из своего укрытия и увидел снег. Только спустя полминуты до него дошло, что это обычная бумага, листолки. А ещё ракоры по округе, и одну из них, пробившуюся сквозь листву, Джерри поймал на лету. Что тут написано? Лерн-майор спесил неграмотный боевик, вертикалист бумаги в руках и вглядываясь в закорючки иероглифов. Доннгтон читал всё о восстании мироторцов. Не поверил тому, что там было написано, и перечитал еще раз. Лерн-проводник, то сказано, что за голову нашего Лерн-генерала живого или мертвого, объявлена награда миллион имперИАлов а также что лицу или группе лиц заставившим офинт генерала в руки миротворцу или указывающим его местонахождение помимо денег предоставит полную амнистию. Миллион, да? Это ж сколько коров можно на такие деньги купить? Крестьяне всегда остаются крестьянами, им много не нужно, подумал Джерри. Много? Тысячу? Тысячу коров? Не поверил прохожатый, округлив от удивления глаза. Тысячу, потерял Дональдсон. А что такое амнистия? полное прощение грехов перед его императорским величеством, Лерн-проводник. Допустим, сколько бы ты ни убил мироторцев, тебе все простят, словно ничего и не было. Вот это да. Но если попадешься, то тебе Лерн-генерал лично голову отрубит. Это точно, кивнул поражатый, и холодную блеску в ее глазах погас. А то и миротворца обманул. И такое может случиться, согласился Джерри, вспомнив свою неудачную договоренность с майором Крейтсом. Шагам, гамма противоречивых чувств отразилась на лице проводника, но своя жизнь дороже. А вот Доналдон, в отличие от крестьянина, мгновенно выбросившего опасные мысли из головы, наоборот, крепко задумался, и это несмотря на ту неудачную договоренность. Джерри, получив повышение в повстанческой армии и став Лерн-майором, начал подумать о новых открывшихся возможностях и перспективах. Вот если бы удалось каким-то образом убрать ненавистного Вало, лучше физически, он мог бы быстро стать Лерн-полковником. А там глядишь, благодаря экономическому образованию казна перешла бы в его руки. Это же сколько операций можно провернуть, какие деньги осели бы на его собственных счетах. Несколько лет, возможно, десятилетия, и можно смело начинать строить кольцо. Джерри, возможно, слишком самонадеянно считал, что сможет разобраться в финансовой кухне армии освобождения и предложить какие-то свои схемы увеличения капитала. А деньги в подобных мероприятиях крутятся не это он понимал отлично. И вот новый жизненный поворот. Миротворцы наконец поняли, что не могут сами поймать, главаря мятежников, соки поджимают. Вот и расщедрились на деньги и на амнистии. "Мы соглашаться ли они на нашу амнистию", подумал Джерри. "Мы прежде всего дезертиры, спевшиеся с сепаратистами и успешно воевавшие на их стороне. О деньгах вообще даже заикаться не стоит. Да и не хватит этого миллиона на постойку кольца. Было бы большой удачей, если бы нас просто уволили из рядов вооруженных сил". Но как Дональден не проворачивал сценарий сдачи главаря мятежников, он не верил, что миротворцы смогут оставить их в покое и не расстреляют как изменников. Одним словом, не хотелось рисковать, проверяя честность миротворцев на себе. Значит, о сдаче Лерна генерала придется забыть принял решение Джерри с чувством сожаления. Ему уже все порядком надоело и эти миротворцы и мятежники. Хотелось отказаться от тех и других с их идейными дрязгами и очутиться дома но пока такой возможности не предвиделось как и в ближайшем будущем